Глава 14. И пришел новый день. И все было тихо. Телевизионные новости не уделят сенсации, как это случилось, когда я забросил пороховые заряды в минивэн ООО маркет Лева заметил, правда, что молчание эфира ничего не значит. Возможно, розыск похитителей ведется втихую, чтобы усыпить их, нашу, бдительность и все равно мы почти успокоились. Мы-то твердо знали, что не похищали никого. А значит, думали мы, в любом случае нам ничего не будет за шутку, но отругают. В худшем случае, если дойдет до милиции, влепят старикам штраф, как штрафуют родители тех умников, которые перед контрольной минируют в кавычках родную школу. А потом я попался, потому что затупил, как последний лох. Встали мы поздно, отсыпались последние летние дни. Впереди школа с первой сменой, а это подъем в 6.30. Так что сейчас продираем глаза в 10, 10.30. Затем пробежка, гимнастика с обязательным растяжением мышц и упражнениями на гибкость. Потом купание в реке. Накрытый салфеткой и полотенцем завтрак терпеливо ждал нас на плите. В кастрюле рис, в блюде жареная рыба. Вполне по-японски. Палочек для еды не хватает, — ляпнул я. Ага, — в Лёва. И кувшинчика рисового вина саке. Насчет саке вдруг погорячился, конечно, а вот поедание риса и рыбы палочками почти получилось. Правда, вместо настоящих палочек воспользовались карандашами. Потом пришлось метать крошки каши и кусочки подлещиков не только со стола, но и с пола. Затем мы пожелали арбуз и сгоняли за ним на рынок. Помыли тяжеленный, зеленый с черными полосами шар и в ведре пустили в колодец охлаждаться. Затем посмотрели передачу о восточных единоборствах «Путь дракона». Приближался вечер, и тут я вспомнил, что не покормил кур. По большому счету, ничего бы с ними не стряслось, поголодая они, денек, и со скуки не умерли бы, не погуляв по двору. Но вот проклюнулась ни с того ни с сего жилкохозяйственного ребенка. Куры те безмозглые чуть не затоптали доброго хозяина. Так ломанули со своих насестов на свежий воздух, скандали вздымая взрывчики пылевых столбов грязно-белыми крыльями. Пошел в дом за крупой. Так, замок на месте, чужих в окрестностях двора не видно. Пошел в гостиную, чтобы взять диск с фильмом «Шаолинь». Только наклонился к полке, дядя стюпа рассказывал. Был он после армии на строительстве Байкало-Амурской магистрали. И как-то на охоте его, охотника, подловила дичь. Насел со спины медведь. Такое чувство, племяш, будто на плечи бетонная плита легла, только тёплая, вонючая, живая короче. Дядьку-зверь помял, будь здоров» и все-таки он сумел завалить зверя охотничьим ножом. Но он взрослый боксер после армии, а я всего лишь ученик, перешедший в шестой класс. Когда неизвестное чудовище носило сзади, я растерялся, даже оцепенел от страха. Поэтому чудовище без труда сковало своей лопищей мои руки, другой лопищей стащило с меня штаны и швырнуло в кресло. Лихорадочно пытаясь подтянуть вверх трусы, не сразу и понял, что передо мной вполне знакомая напасть, а именно бычара Денис. — Ты что, маньяк? — заорал я, когда удалось наконец дотащить нижнее белье до тех мест, которые оно и должно прикрывать. Бычара добродушно пояснил. — Стянуть портки — первое дело, чтобы не дать убежать, особенно такому шустрому, как ты. Затем он обмотал Загодя заготовленным широким скотчем моей коленки, и теперь я был как стреножная лошадь на пастбище по другую сторону озера Святое. Бычара, устал отдуваясь, плюхнулся в кресло напротив и глядел на меня почти ласково. Так, наверное, медведь пялился на дядьку, пока тот не дотянулся до ножа. А мне до чего дотянуться? «Как ты меня утомил, маленький вредный засранец!» Наконец произнес Денис с глубоким чувством, что вам надо в нашем доме, как-то слишком пескляво возмутился я, хотя собирался произнести это баском. Замаялся я тебя пасти, жалолся мне на меня же, бычара, ночью глаз не сомкнул, пока все ваши сараюшки облазил. Потом допер, что не станет Дашка в курятнике жить. Скорее, в дикую истирику кинется. Так что вы сами ее вернете, еще и с доплатой как в том кино. О, «Вождь краснокожих» называется. И тут я заявляю в лучших традициях боевика. Не понимаю, о чем вы. Все ты понимаешь. Вот только не представляешь, во что влип. Ну, машину чуток попортил. С твоего отца сниму бабки. А с тебя, например, шкуру спущу, чтоб дырку на сиденье залатать. Но то, что ты через Дашку на хозяина наехал... Есть у меня троюродный брат Гена, но все зовут его Гендес. Так себе вариант имени. Наверное, прилепили за вредность. Он давно стоит на учете в милиции, как малолетний преступник. Так вот, он как-то просвещал нас слевой, лихо сплевая через щербинку на месте выбитого зуба. Никогда не надо ни в чем признаваться, даже если за это сулят не только свободу, но и золотые горы». Чисто сердечное признание облегчает совесть, но утяжеляет наказание, старательно выговаривая трудные слова, цитировал гендес какого-то взрослого бандита. Вы типа бредите от того, что не доспали. В стиле генда со я с бычарой. Ну-ну, поиграй в партизана подпольщика. Машка Зайцева сдала тебя, как алкаш пустую посуду. Это, во-первых. Во-вторых, ты, может, и продвинутый юзер. Не стал с домашнего компа свое письмо отправлять. Так у нас этих интернет-кафе раз-два и обчелся. А в них, к тому же, система видеонаблюдения. Если хочешь, покажем кино про тебя и твоего дружка. Короче, свою задачу я выполнил. Выщемил тебя, паразита. Он позвонил по мобильному. Подъезжай, Вовчик, один есть. Мягко, почти не слышно, урча мотором, словно призрак. Автомобиль из книги Стивена Кинга «Кристина» подкатил к нашей калитке черный Мерседес. Не церемонясь, Денис схватил меня за шиворот и поволок к выходу. Я задыхался от зверской силы его захвата, а еще от страха. Мне стало так жутко, что перехватило дыхание. А клокотал и мычал я жалобно, хотя должно было прозвучать «отпусти меня». Денис торопился. Мои спутанные ноги не поспевали семенить за его широким шагом, я спотыкался и волочился. Тогда бычара, чертыхнувшись, подхватил меня поперек туловища и понес, как крестьянин несет с базара грустно вяжащего поросенка. Хорошо еще, что не в мешке. Извернувшись, посмотрел на соседский бабченковский двор. Но, слава богу, на лестнице ведущий на чердаке, где мы с Левой ночевали, сидит мой дружок и круглыми глазами таращится на процесс выноса моего щуплого тела другим телом, плотным, раз шесть-восемь большим, чем моё, сомкнув большой указательный пальцы в кольцо, показывая его Лёвке, и очень-очень надеюсь, что он поймет сигнал правильно. Этот жест означает совсем не окей, как можно было подумать, Али то, что я, может быть, окажусь там же, где был дядя Наум, в глухом подвале с круглой дыркой под потолком?